Сабуров живет на углу Аптекарской. Занимает номер «Люкс» в гостинице Токио, куда обычных постояльцев не селят. Только важных гостей из Японии и Синьцзина, столицы Манчжоу-Го. У входа нужно сказать, кому идешь. Но портье с выправкой кадрового военного меня хорошо знает. «Да», — говорит он господину, — «оуэ у себя. Я вижу, как рука в белой перчатке тянется к телефонной трубке и быстро взбегаю на второй этаж. Хочу, чтобы мое появление стало для Сабурова сюрпризом». Меня не удивляет, что поздним утром в 12-м часу он у себя. Гостиничный номер, его рабочее место, и кабинет, и приемная. Когда коротко, по-свойски, стукнув костяшками пальцев в дверь, я вхожу, капитан еще только тянет руку к трезвонящему телефону. Я знаю эту его привычку, он никогда не отвечает сразу. А некоторое время ждет, как если бы по сигналу можно было определить, кто именно его вызывает». Правда, аппаратов на столе 2 черный и коричневый и когда звонит коричневый трубка снимается сразу я несколько раз при этом присутствовала но разговор неизменно шел на японском черный телефон обычный гостиничный увидев меня сабуров опускает руку и перестает обращать на него внимание сандра говорит он хмурясь что-то случилось голос официальный но это меня не остановит просто сабуров не один у него посетитель и Некто с соломенными волосами и того же цвета запорожскими усами, но глаза татарские, припухлые и раскосые. Странный тип, но я встречала здесь субъектов и почуднее. Судя по поведению косоглазого запорожца, это невелика шишка. Сразу вскакивает, делает несколько шагов назад. После закончим. Роняет Сабуров, не повернув головы, и человек, поклонившись, моментально исчезает. «Что это за Тарас Бульба?» – спрашиваю я. знаю что сабуров ответит уклончиво да мне собственно и нет дело до его таинственных агентов просто я тяну время мне вдруг становится страшно о чем вы здесь никого не было вам померещилось улыбается но взгляд настороженный почувствовал во мне нечто особенное и я как с десятиметровой вышки в воду бросаюсь головой вниз слушайте сабуров «Не знаю, как вам, а мне эти игры надоели. Хватит страстных взглядов из-под тяжка, недомолвок и недосказанностей. Мы живем не в девятнадцатом веке, я не тургеневская барышня. Я молода и красива, вы тоже. Нас давно тянет друг к другу. Так, может быть, перестанем ханжить?» Как и в прыжке, страшно только в момент отрыва и в секунду полета. Потом обжигающее соприкосновение с водой и чувство облегчения свободы. самое трудное позади все сказано мне больше не стыдно я хочу только одного чтобы с его лица исчезла настороженность чтобы он сжал меня в объятиях и все уже поскорее произошло пусть я наконец стану настоящей женщиной и тогда моя жизнь пойдет иначе но сабуров молчит не сводя с меня глаз что то в них мелькает но не страсть что то горькое и печальное неправда говорит он «Вас ко мне больше не тянет. Вы влюбились в своего золотого мальчика, а ко мне пришли, чтобы ему досадить. Наверное, поссорились или еще что-нибудь?» «Невероятно! На ресницах несгибаемого самурая что-то блеснуло. Он сердито кулаком смахивает слезинку. Уходите, пожалуйста, вы делаете мне больно!» И вот здесь стыд обрушивается на меня всею своей жаркой и влажной тяжестью. Схлипнув, я поворачиваюсь и выбегаю. «Дурак! Какой дурак!» Бормочу я, спускаясь по лестнице. «Это я не про Собурова, а про Давида. Сам ты кожура от апельсина! Пустая яркая погремушка. Вот Собуров — это человек. Господи, почему я такая идиотка? Нет-нет, хватит. С ним нужно расставаться. Вопрос ребром. Нынче же. Пускай уж все сразу». Я решаю, что все-таки отправлюсь в яхт-клуб и объясню с Давидом на чистоту. Благородство Соборова меня не столько тронуло, сколько уязвило. Девственница. Мальгрессуа. Мне хочется испить чашу унижения до дна. Сегодня самый позорный день моей жизни. Сердце рвется от жалости к себе. Даже нравится воображать, какая я буду отверженная, всеми изгнанная. Зато честная и свободная. Я скажу Давиду всю правду. Если он пустышка, пусть катится к дьяволу. А если он оценит мою смелость, то... Но об этом я себе думать не позволяю, чтобы не сбиться со стези мученичества. В самом деле, какая же я была идиотка. Вечно лезла на пролом, припирала к стенке, требовала немедленного ответа. Слониха в фарфоровой лавке. и добро б крушило посуду, а то ведь сама вся изранилась острыми осколками. И ничем дуре не поможешь, ничего не изменишь.